Небольшое расследование Привет Эрн, «Привет, Эрн!» Удивленно сказал Ларри. Он совсем забыл, что Эрн живет в палатке где-то рядом со школьным лагерем. Теперь показались еще мордашки Сида и Перси. Перси ухмылялся, а Сид, как всегда, был серьезен. Ларри и Пип попрощались с Рыжим и его друзьями и пробрались через кустарник к Эрну. Пуговицу от пижамы Пип спрятал в карман. Он сам не знал, пригодится ли она, но на всякий случай. Эрн с гордостью показал друзьям свою палатку. Была она и невелика, и не неказиста в сравнении с той роскошной, из которой они только что вышли. Однако Эрн, Сит и Перси не могли ею нахвалиться. Они прежде никогда не жили в палатке, и им это очень нравилось. Спальных мешков в палатке не было. Просто на холчовом полу валялись старые потертые коврики. Три кружки – Три выщербленных ножа, три ложки, две вилки. Перси свою вилку потерял, когда купался. Таково было загадочное объяснение Эрна. Три дождевика, три эмалированные миски и еще кое-какая утварь. «Красиво, правда?» — сказал Эрн. «Воду?» «Берем в колонке там, в лагере. Они нам разрешают. Только, чтобы мы не задерживались туда и назад, и все. А тех, кто живет в домиках-автофургонах, не пускают. Так что мы берем воду для них тоже. А они за это иногда кормят нас горячим». Вокруг стояло довольно много этих домиков, и еще две-три небольшие палатки. В домике рядом с палаткой Эрна никого не было, и вокруг него ветер гонял обрывки бумаги. «Соседи наши выехали», — сказал Эрн. Тут жила женщина с двумя ребятишками, дети совсем маленькие. «Близнецы, вроде Персиси, и да? Эа! сказал Сид, который жуя шел следом. Э! -а! Что он хочет сказать этим Эа? С досадой спросил Пип. Он что, не может разговаривать, как люди? Не может, когда у него во рту тянучка, сказал Эрн. Дома мама ему не разрешает есть столько тянучек. Так что дома он чуть больше разговаривает. А здесь, раз он может целый день жевать, тянучку, он ничего не говорит, кроме Эа. Так ведь Сид? Эа! Сказал Сит, пытаясь побыстрее проглотить остаток тянучки, едва не подавившись. Кажется, он что-то хочет сказать. С интересом заметил Пип. Ты хочешь что-то сказать, Сид? Э! С усилием выдавил Сид, и лицо его густо покраснело. Ага, понял. Он просто хочет нам рассказать про малышей двойняшек, сказал Эрн. Он от них был прямо без ума, наш Сид. Он все ходил к ним в домик и торчал там целыми часами. Глядел на их коляску. Страсть, как любят малышей! Пип и Ларри удивленно посмотрели на Сида. Он совсем был не похож на мальчика, который способен страсть, как любить малышей. Сит указал пальцем на землю, где виднелись четыре колеи, следы от колес детской коляски. «Вот-вот, я же говорю вам, говорю, что он хочет рассказать про двойняшек», — сказал Эрн. Вечно он стоял возле их коляски и подбирал с земли всякие хламы, игрушки, которые они бросали. Право слово, он теперь чуть не плачет, когда их не стало. Он у нас чудак наш Сид. Э, проговорил Сид глухо и опять едва не подавился. Противный ты парень, сказал Эрн, и ты твои тянучки. Ты же со вчерашнего дня целую банку слопал. Вот расскажу матери. Иди выплюнь ее. Сид отошел в сторону, видимо, потеряв всякую надежду вступить в нормальную беседу. Пип вздохнул с облегчением. Сид со своими тянучками угнетал его, как какой-то кошмар. Сид ужасно переживал сегодня утром, когда двойняшек увезли. Сказал Перси, вмешавшись в беседу старших друзей. «Только он пошел потрясти коляску. Он всегда так делает, когда мать хочет, чтобы они уснули». А она на него накричала и прогнала. Тут и малыши подняли крик, вот было веселье. «Чего это она вдруг взъелась на нашего Сида?» Сказал Эрн, возмущенный тем, что кто-то посмел кричать на Сида. Он столько ухаживал за этими вонючими сопляками. Целыми часами возил их большую коляску по всему кемпингу. Пипу и Ларри уже надоело слушать разговор о Сиде и о младенцах. «Какое им дело до каких-то малышей?» «Эрн, не слышал ли ты чего-нибудь в ту ночь, когда вроде бы похитили принца Бонгава?» — спросил Ларри. «А может, Сид или Перси что-то слышали?» «Нет, никто из нас ничего не слышал», — с твердостью сказал Эрн. «Мы все спим, как сурки». «Сид не просыпается», — Даже тогда, когда над его головой бабахнет удар грома. Хоть бы всех ребят из кемпинга похитили, мы ничего не услышим. Мы, Гуны, здоровы, поспать. Вот и все. Видимо, оттерна и впрямь ничего не удастся узнать. Просто с ума сойдешь. Человек живет рядом с принцем. Разделяет их только кустарник изгороди. И ничегошеньки не слышал и не видел. «Но ты все-таки видел принца, правда?» «Видел?» — спросил Ларри. «Ну да, я же вам говорил», — сказал Эрн. «Такой забавный паренек с нахальной мордашкой». еще гримасы строил!» «Гримасы строил?» С удивлением переспросил Ларри. «Что ты имеешь в виду?» «А это когда Сид, или Перси, или я заглядывали сквозь изгородь?» «Он как увидит нас, так гримасы строит!» Сказал Эрн. «Принц-то он!» Может, и принц, а воспитание у него никуда. Смуглый, как цыганенок, одно слово, иностранец. Смуглее нас? — спросил Пип. Может, и не смуглее. Такой же, — сказал Эрн. А почему ты говорил, что он и Бетси? Похоже, как две капли воды. Спросил Пип, внезапно вспомнив это странное замечание Эрна. Но, «Ну, знаешь...» Покраснев, пробормотал Эрн и деловито отшвырнул ногой камешек. «Я думал, что брат и сестра должны быть похожи». «А, кстати, что стало с государственным зонтом?» «Ты бы только поглядел на него, Пип!» Однажды к принцу пришли гости, и один из них раскрыл этот огромадный зонт, весь голубой и золота, золотом, и нес над ним. «Ух, и вопил же он!» «Ему что, не нравилось?» — спросил Пип. «Ну, понимаешь, все вокруг смеялись и визжали и орали», — сказал Эрн. «Картинка была, залюбуешься!» «Эй вы, привет!» — послышался вдруг голос Фати из-за изгороди. «Чего это вы бродите там?» «Пип, ты бросил меня одного занимать беседой твоего кузена!» «Потому-то я и ушел», — сказал Пип. «Ты же любишь поговорить, Фати, разве не так?» «Сумеем мы перебраться через изгородь», — раздался голосок Дейзи. «Где тут такое местечко?» чтобы мы не порвали платья. Эрн галантно отодвинул в сторону несколько колючих веток, чтобы девочки могли протиснуться через кустарник. Вслед за ними пролез Фати. «А твой кузен Рональд — славный парень!» — сказал он Пипу. «Поболтали в сласть!» «Ты, наверное, провел...» Настоящий опрос свидетелей, ехидно сказал Пип, вспомнив название книг, которые Фати изучал день-два тому назад. Удалось раздобыть какую-нибудь стоящую информацию по этому делу. Пожалуй, что нет, сказал Фати, который действительно все время только рассказывал. о своих подвигах Рональду, слушавшему его раздену рот. «Нет, похвалиться нечем». «А ты, Пип?» — спросила Бетси. «Ты учинил допрос Эрну, Сиду и Перси?» «Да», — сказал Пип. «Но и Ларри, и я мало что от них узнали». они всю ту ночь спали и ничего не слышали у них нет ни малейшего представления о том что приключилось с принцем бонгава э -э -э -э -э -э", внезапно подал голос Сид. челюсти его двигались ожесточенно пип глянул на него с неудовольствием убирайся отсюда сказал он И не подходи к нам пока не сумеешь выговорить что нибудь путное сейчас я сам начну э акать вроде тебя э -а -а -а -а. он так громко заорал что сит испуганно глянув на него отбежал подальше пип достал из кармана голубую с золотом пуговицу и показал ее друзьям вот «Единственный ключ к тайне, если это можно назвать ключом, который нам попался», — сказал он. «Я нашел ее в спальном мешке принца, пуговица от его голубой с золотом пижамы». «Ну и что? По-твоему, с нее будет толк?» — спросил Фати. «Разве она поможет нам узнать, кто похитил принца, когда и как похитил, и куда его спрятали?» «Некудышный твой ключ, Пип!» «Согласен», — сказал Пип, пряча пуговицу обратно в карман. «Я тоже так подумал. Но ты же сам всегда говорил, что надо все осматривать и все подбирать, на всякий случай». Так я и поступил. Между прочим, принц-то не переоделся. Он исчез прямо в пижаме. — Ты уверен, Пип? Пристально посмотрев на него, спросил Фати. — Кто это тебе сказал? — Ребята, которые спали с ним в палатке, — сказал Пип. «Хм, это занятно», — сказал Фати. «А почему?» — спросила Дейзи. «У него что, не было времени переодеться?» «И, кстати, если бы он вздумал переодеваться, он бы, наверное, разбудил других мальчиков». «Да нет». Он мог выскользнуть в темноте бесшумно, пока они спали, — сказал Фати. А одежду мог взять с собой и потом быстро переодеться. Человека, который стал бы разгуливать в пижаме, сразу бы заметили. «Но послушай, Фати, если кого-то похищают, у него уж, наверное, не будет времени переодеваться». повторила свою мысль Дейзи. Похитители, наверное, вытащили принца из палатки прямо в пижаме и убежали. Но ну нет, Дейзи, сказал Фати, ты рассуждаешь неправильно. Похитители детей никогда не станут пробираться по густо населенному лагерю, где на каждом шагу споткнешься о веревки, которыми прикреплены палатки, да о колышки. А еще надо пройти к определенной палатке, откинуть полог, вытащить в темноте определенного мальчика, который уж точно подымет крик на весь лагерь. Между прочим, его и прозвали Бонгава Вава -Ва за то, что он часто ревел. «Да», — согласилась Дейзи. «Моя версия никуда не годится. Конечно, похитители детей — не станут так действовать. «А по-твоему, как они поступили?» «Я думаю, что кто-то подготовил принца к тому, чтобы сбежать из лагеря после отбоя, когда выключат свет», — сказал Фати. «Возможно, ему сказали, что покажут ему ярмарку в соседнем городе. Она же там круглые сутки». Ну, что-нибудь в этом роде точно сказать не могу. И если он сам хотел, чтобы его увели, похитителям было легко это сделать. Он ждал бы их у ворот лагеря, уже одетый, и думал бы, какой он молодец. Понятно. И они живо сунули бы его в машину и поминай, как звали, — сказал Пип. О, теперь я поняла, почему ты так удивился, что он был в пижаме, сказала Дейзи. Если похищение было задумано, как ты предположил, принц, конечно, не был в пижаме. Ха -ха -ха, верно, с улыбкой сказал Фати. Может, он в темноте не мог найти свою одежду? Желая помочь, подсказал Эрн. «Никакая это не тайна, просто дурацкая головоломка», сказала Бетси. «Никто ничего не слышал, никто ничего не видел и никто ничего не знает». «Мне начинает казаться, что вообще ничего не произошло».